17. Может, пленники есть? — спросил Рус с надеждой, словно утопающий хватающийся за соломинку. Ну да, возникла мысль выдать пленника за какого-нибудь более-менее знатного воина. Правда, оставался вопрос со свидетелями в виде дружинников, что будут знать о подтасовке, но их можно убедить, не без помощи своих способностей. Время на это есть. зачем тебе Удивился и отчасти даже насторожился у тигур. — Язык выучу, чтобы можно было разговаривать и заключать договоры. — А, ну да, купец. — Нет, у нас нету. — А у соседей? — Не слышал. Всех их пленных забирают савиры и отчасти анагуры, ведь они соприкасаются с аварами. Они ведь и летом малыми шайками могут через реку перебраться для поживы. так что обмениваются пленниками. Рус досадливо поморщился, и тут облом. Наконец опьяневшего Томуза посадили на коня и повезли назад, подстраховывая с двух сторон, чтобы не свалился по пути. Рус, проблевавшись в реку, сидел мрачнее тучи перед костром и жевал хлеб. Напротив сели сестра с братом. Они также знали наречие Гуров, так что все понимали. «Видимо, я что-то не понял из того, что мне открыл сварок. Поторопился», — ответил он им на невысказанный вопрос. «Ладно, утро вечера мудренее», — решил он, и завалился спать. Мудренее не стало. Что делать в этой ситуации, Рус по-прежнему не представлял. «Есть, правда, маленькая надежда, что пленники из Аваров есть у Алан. Можно попробовать купить у них», — мелькнула мысль. У Алан сейчас была довольно специфическая мораль, унаследованная еще от сарматов. То есть пленных они не выкупали, а над калечными и особенно стариками морально глумились. Дожить до старости, в их понимании, это признак трусости, иначе погиб бы в бою. Калека, сам виноват, значит, был плохим воином, раздал себя покалечить. Попал в плен, туда тебе и дорога, значит, такова воля богов. А боги плохого не делают, и раз они допустили чей-то плен, значит, избавили племя от паршивой овцы, или что-то в этом роде. Это потом, много позже, когда Аланы встанут на край гибели, их отношение изменится, по крайней мере, участие этого народа. Ну и принятие христианства свою лепту внесло. Хотя могли продать р а м е я м Тогда нужного пленника нужно искать на арабских рынках Абхазии, с е в а с т о п о л и с а размышлял Рус. Приготовили завтрак, но поскольку предстояло идти на веслах, а не под парусом, то сразу не отплыли. Рабов никто голодом не морил, скорее наоборот, заправляли их по максимуму, так что после приема пищи следовало немного подождать, чтобы еда хоть немного улеглась в их кишках. К тому же сразу после еды начался процесс избавления от переработанного топлива, принятого за предыдущие сутки. Так что кожаное ведро, выбрасываемое пиротом, регулярно вылетало на веревке за борт, а обратно в реку текло... В общем, в этот момент лучше было находиться подальше от судна и с наветренной стороны. — Кстати, о ветре, — невесело усмехнулся Рус. — «Если бы верил в богов, то подумал бы, что с т р е б о к явно дает понять, что мне пора в обратную сторону». «Куда поплывем, рус?» — спросил брат. «Домой, славян», — вздохнул он. «Стребок послал нам для этого попутный ветер. Было бы глупо спорить в этом с ним». Славян кивнул с серьезным видом. Тут снова показались давешние кочевники и вместе с ними томус. снова речи и приглашение посетить их стойбище, так сказать, с ответным визитом. «Прости, уважаемый Томус, не могу терять время, ибо сказано «время – деньги». Кто теряет время, теряет деньги». Впрочем, Томус не сильно-то и расстроился отказу, ибо приглашение являлось чистой формальностью. Он, собственно, приехал для торговли, желая приобрести вино. С деньгами в степи было не очень. так что на обмен предлагался натур-продукт — кожа, рога и шерсть. Чтобы не выпадать из образа, пришлось садиться и торговаться. Можно, конечно, было плюнуть и отчалить, но это могло вызвать проблемы иного характера — агрессию с обстрелом судна из луков вдоль всего пути до выхода из дона. Оно ему надо? А после того, как сторговался на 10 амфор, пришлось ждать товар. т у ты!» — мысленно сплюнул в раздражении Рус, так как прибыть оплата должна была лишь ближе к обеду, и все это время пришлось общаться с Томузом и пить с ним вино. Правда, раньше товара прискакал гонец на взмыленном коне. «Что такое, уруб?» — вскочил на ноги т о м у с б е д а отец! Кто напал на стойбище?» «Хвала богам не на наше стойбище, отец! Прискакал гонец от хана Сандала. Подлые савиры предали нас, объединились с аварами и вместе напали на всех нас. Хан созывает воинов в поход. — Куда они идут? — На нас! Гонец говорил, что враги уже возле соленого озера. — Вот тена! — ошалело подумал Рус. — Похоже, я стал свидетелем вторжения авар. Можно подумать, что боги и впрямь любят меня. Все так же ошарашенно прошептал он. — Так и есть, брат. сверкнув глазами, сказала Эльмера, услышавшая Руса. — Мне только фанатки из собственной сестры еще не хватает для полного счастья, — подумал он и обратился к кочевнику. — Уважаемый Томус, а? Что т е б я Аптил? — Сделка заключена и в силе. Плата скоро будет, — о т в е т и Лутигур, поняв беспокойство купца по-своему. — Нет, я не об этом. — А про что? Найдутся ли у тебя кони для моих воинов? Зачем? Как я вчера говорил, мне не помешает несколько пленников из числа тех, кто теперь будет полностью контролировать Волгу, а теперь еще, будем честны, возможно, частично и Дон, там, дальше, на севере, как раз в интересном для меня месте, чтобы изучить их язык. И для этого я готов участвовать в битве на вашей стороне, в одном строю с твоими воинами. Хм... — Да, кони есть. — Значит ли это, что ты согласен принять мой отряд? — Да, конечно. Даже три десятка таких великолепных воинов нам не помешают. — А где и как далеко находится это соленое озеро? — Озеро прямо на этой реке. Искакать до него два дня быстрым ходом. — То есть примерно двести километров, — оценил дистанцию р у с То, что озеро связано с рекой, его порадовало. «Тогда гони коней для моих воинов к месту сбора войска, а я поплыву на своем корабле. Вы ведь все равно поскачете вдоль маныча?» «Да». «Тогда могу подбросить тебя и твоих воинов на своем судне до места сбора войска. Прибудете к битве свежими и полными сил, что позволит уберечься от вражеских клинков и, в свою очередь, зарубить большее количество врагов». Да и кони тоже будут не такими уставшими, что также немаловажно в схватке. — Хм, благодарю. Думаю, я воспользуюсь твоим приглашением. Ну да, он успел уже изрядно поднабраться, так что скачка в таком состоянии будет весьма болезненной. А тут такой отличный вариант добраться с комфортом. Грех отказываться. А задерживаться им нельзя даже на день. ведь они одни из самых дальних, кому послали гонцов. Не успеют к битве, так и в трусости могут обвинить, со всеми вытекающими. А вытекает из тела виновных в таких случаях обычно кровь.